Второе. Будущие причинно-следственные отношения в терапии. Одни из наиболее важных для пациента причинно-следственных факторов – те, которые имеют отношение к терапии. Прояснение причинно-следственных отношений в этом случае включает два аспекта. Первое. Что будет делать терапевт при определенном поведении пациента? И второе. Чего может ожидать пациент от клинициста и терапии? ДПТ подчеркивает роль ясности и прямоты со стороны терапевта, по крайней мере, на начальном этапе терапии. На последнем этапе прямота должна несколько ослабевать, чтобы стимулировать пациента к восприятию тонких и непрямых отношений. Ориентация на ДПТ в целом и на терапевтические процедуры в их применении подробно обсуждалось в этой главе и двух предыдущих. Ориентирование. Пример обучения пациента правилам терапии. Пациенту рассказывают, какое поведение с его стороны приведет к позитивным и негативным результатам, какие из его ожиданий реалистичны или нереалистичны, и каковы последствия некоторых аспектов его поведения. Ориентирование имеет место не только в начале терапии, конкретные правила применения, изложенные в главе 14, и каждой новой процедуры, но должно формировать постоянный фон терапии. Терапевт должен постоянно обучать пациента, оценивая его понимание и память, и обеспечивать практическое руководство. Именно такое постоянное прояснение причинно-следственных отношений в различных контекстах и при различных эмоциональных состояниях является отличительной характеристикой ДПТ. Терапевт не должен ожидать, особенно на начальных этапах терапии, что пациент будет вычленять и запоминать все правила. Не следует также всегда интерпретировать неспособность пациента выделять или запоминать причинно-следственные отношения с точки зрения мотивации.